Глава 46. Мать вашу, поели называется. Он всё-таки намерен устроить вторую разборку? В желудке моментом образовался неперевариваемый липкий ком. «Лана, не пугайся, пожалуйста, я с миром». Поспешил заверить меня дракон. Очевидно, проблемы с пищеварением в раз отразились на моём лице. «Ну если с миром, тогда проходи». Пригласил его Кирилл, жестом указывая на свободный стол за столом. Гирзал медленно пересек комнату и аккуратно опустился на стол. Было видно, что двигаться ему еще тяжело. И чего вообще поднялся с постели? Ладно, главное, что драться по новой не собирается. Кир тоже еще не до конца клемался. Я, собственно, извиниться хотел. Выдавил дракон, явно через силу, глядя на свои руки, которые сложил на столе. Извиниться? Хм. Теперь на Соктаве, похоже, не только белые медведи передохли, но и буры уже на грани исчезновения. Только он зря думает, что если его драконшество изволили принести извинения, все сразу радостно кинутся ему на шею. Кирилл тоже явно не спешил их принимать. Гирзл, объясни в конце-то концов, что это было, потребовала я, а потом решила все же немного упростить ему задачу. Раз уж пришёл с извинениями, наверное, ощущаешь, что был неправ. Так зачем же затеял весь этот бред? Лана, поначалу я правда думал, что наше тесное общение может дать мне шанс. Тихо заговорил ящер после некоторого молчания. Нравишься ты мне. Всерьёз нравишься. Да, началось у нас всё плохо, и я захотел попытаться это исправить. Только пока рядом Кирилл, Ты на меня вообще внимания не обращаешь, что я не делай. Вот мне и стукнуло в голову, что если оградить тебя от его общества, что-то все же может измениться. Ну а когда понял, что все надежды напрасны, ты уже его и иных вариантов больше не рассматриваешь, дальше... А дальше Астапа уже несло, со усмешкой пробормотал Кирилл. Что? Не понял дракон. Какого еще остапа — Не обращай внимания, — махнул рукой оборотень. Это из одной земной книги. «Ну, — Но, в чём-то твоя цитата определённо права, — горько усмехнулся Гирзл. — От отчаяния крышу мне действительно снесло. А потом ты ещё всё-таки ворвался, чем окончательно меня взбесил. — Ну ещё бы, — саркастически усмехнулся Лесовский, — Ты-то планировал петь лани, мол, гляди, этот слабак даже пробиться к тебе не в состоянии. А тут я дракон. Такой сильный и непобедимый. Сравни. Ящер стиснул кулаки, однако молчал. Похоже, возразить ему было нечего. Реально надеялся поразить мое воображение своей драконьей мощью? Ну-ну, какого же низкого ты чешуйчатой обо мне мнения? Вот только мне любопытно. Как быстро ты потерял бы к ней, предпочесшей переменуться к победителю, всякий интерес? С презрительной улыбочкой вдруг осведомился Кирилл. Через неделю, две... Или уже на следующий день?» Гирзл молчал еще с полминуты, а потом помотал головой. «Нет. В смысле, насчет потери интереса при таком-то раскладе ты прав. Только я все же видел ситуацию несколько в ином свете. Надеялся, что Лана оценит хотя бы тот факт, что я могу дать ей более надежную защиту и, наконец, обратит на меня внимание. «В общем, те же яйца только в профиль», — ухмыльнулся Лисовский. но ты явно забыл что у любой медали две стороны защита это конечно замечательно однако то что с твоим самоуправством она абсолютно ничего не может сделать вряд ли добавило тебе очков можно подумать будто с твоим сможет тоже с ухмылкой бросил ящер но в любом случае против пса у нее больше шансов чем против дракона но дело не в этом просто самоуправство не должно быть вообще никогда и никакого Чешуйчатый посмотрел на него, явно в душе не слишком согласный. Если он сейчас выдаст что-нибудь типа «все бабы дуры, и ими нужно управлять ради их же безопасности», сию секунду вылетит вон и больше сюда не войдет никогда. Однако по данной теме ящер благоразумно промолчал. Напротив, смиренно произнес. «Да, я знаю, что выходка была глупой, и сожалею о ней. Теперь точно сожалею». Но, Лана, сразу хочу сказать, что убивать Кирилла я близко не собирался. Это были пустые угрозы. «Вот, кстати, какого дьявола ты еще и этот цирк с предложением устроил?» — вопросила я, вмиг разозлившись при одном воспоминании. Дракон тяжело вздохнул. Поскольку терять мне было уже абсолютно нечего, дико захотелось узнать... «Как ты поступишь? Естественно, насильно тащить тебя замуж у меня и в мыслях не было, даже если бы ты согласилась. Однако и эту партию доиграть да, он мне не дал». Герзел бросил на уборотни мрачный взгляд. «Недооценивать противника — очень характерное для дракона качество», — снисходительно усмехнулся тот. «Слишком уж вы привыкли быть сильнее всех. Однако без артефакта ты бы со мной точно не справился». Тут же высокомерно заметил ящер. «Что, кстати, за вещица?» Спросил вроде как между прочим, но я сразу почувствовала, как его интерес взметнулся буквально до небес. «Ах, ты ж хитрая рептилия! Выходит, драконы правда не поняли, что это копья ключей, и Гирзл в том числе. Только сейчас он наверняка вцепится в Кирилла как клещ и не отстанет, пока не выведает правду. Но может оно и к лучшему, ведь самим нам никак не добыть шестой ключ». А тут есть возможность требовать в качестве извинений копию драконьего амулета с гирзола. Хотя, с другой стороны, кто сказал, что ящер, согласится на такие извинения. А если и согласится, потом соврет, что папаша не позволил ему взять ключ. Или даже не соврет. Этот гад, как пить дать близко, никого к тайнику не подпустит. И сын, которого он презирает всеми фибрами, ему вовсе не указ». В то же время в драконьем замке, по которому к тому же ползают всякие возле Сары, защита в виде тех же пяти ключей никак не лишняя. С ними Кирилл, наверное, и этого психа приструнить способен, а без них гад просто размажет его, как уже пытался однажды. «Неважно», — отрезал Кирилл, очевидно, так придя к выводу, что лишаться уже добытых амулетов ни в коем случае нельзя. «Да не бойся ты», — «Не отберу», — усмехнулся дракон. Любопытство так и зудел у него в одном месте, хоть он старательно делал вид, что это лишь легкий интерес. легонький лёгонький такой, вот прямо нисколечко незначащий. «Ничего я не боюсь», — бросил лесовский И вдруг резко сменил тему. «Слушай, а не твой ли папаша случаем поспособствовал тому, что ты сегодня учинил?» «Нет, конечно», — помотал головой Гирзал. однако при этом почему-то помрачнел и впал в задумчивость. «С чего вообще такие мысли?» «Да с того, что он всеми силами старается тебя дискредитировать. Ты не думал, что у него в планах сместить тебя с посты главы клана?» Дракон устремил на него мрачный взгляд, явно продолжая чем-то размышлять. Но тут вновь распахнулась дверь. «Да что ж тебе не лежалось-то?» В нашу гостиную-столовую вихрем ворвалась Джита — На минуту нельзя одного оставить. Уже потащился куда-то. Доконать себя хочешь?» Продолжила она возмущаться, подлетев к столу. и с ног сбилась тебя искать. И главное, не отзываешься. Уж думала, без сознания где-нибудь валяешься». Нашла? Ну и молодец. «Сядь!» Осадил ее по-прежнему хмурый ящер. «Вот никак не предполагала, что тебя к ним понесет. Драконица все еще кипела праведным гневом». «Однако на стул рядом с ним опустилась. Тебе же лежать надо!» «Джита, помолчи, дай поговорить!» Устало бросил он и снова посмотрел на Кирилла. «Ты что-то хотел сказать, но тебя прервало это стихийное бедствие!» Лесовский усмехнулся, потому что его явление добровольной сиделки дракона вовсе не прерывало. Напротив, оно помешало Гирзелу ответить на вопрос. Однако тот, как видно, отвечать совершенно не жаждал. Возлесар, безусловно, психопат. Но вот действительно ли псих? Я не слишком уверен. Продолжил развивать свою мысль оборотень. Почему именно сегодня решил устроить громогласное представление? Просто его хулиганские выходки идут по нарастающей или... Сегодня зрителей было маловато, перебила его джита, «Одна я — это, считай, вовсе никого. Ради чего разоряться-то? А так услышали все». «То есть ты тоже считаешь, что он работает на публику?» — уточнил Кирилл. «Ну, в общем-то, да», — согласилась девушка, чуть поразмыслив. «Только как это доказывает, что он не псих?» «Я скорее просто рассуждаю вслух. Если предположить, что разорался на весь замок всего лишь в бешенстве», Почему произошедшее вызвало у него такую злость? Своим проигрышем Гирзл типа опозорил весь их род? Но тогда зачем же лишний раз напоминать об этом позоре всем? Скажите, потому что мозги у него набекрень? «Именно», — кивнул дракон. «А почему же он промолчал о том, что гадский оборотень посмел применить против тебя артефакт? Это, между прочим, полностью оправдывает проигрыш и снимает с тебя всякий позор». «Только про артефакты я ему ничего не говорил». поведал Гирзл. «Или ты хотел, чтобы этот бешеный попытался забрать его у тебя, а у него хватит ума и напасть с этой целью?» «Однако про артефакт он наверняка уже в курсе», возразил лесовский «Гирзл, тебя правда не посещали мысли, что кто-то постоянно доносит ему о каждом чихе в замке?» «Он многозначительно посмотрел на дракона». «Возле Саржа раз за разом вылезает именно в такой момент, чтобы его явление имело максимальный эффект. Возможно, это тот самый паразит, что сегодня выступал за мою казнь, вопреки всем вашим законам. К сожалению, не знаю его имени. Фориала спроси, он-то точно знает». «Золлер» — этого идиота зовут. Хмуро вставил дракон. Фориал уже рассказал о его выходке. Так вот, не думаю, что он это сделал из чистой неприязни ко мне, скорее пытался кому-то услужить. — То есть возле Сару? — заключил Гирзл. — Вполне может быть. Но если еще и стучит ему... Дракон сжал кулаки. Шкуру с него сдеру. — Ладно, вернемся к нашей лабораторной крысе, — сказал Кирилл. — Итак, что мы имеем? Лично я полагаю, что твой проигрыш так взбесил возле Сара, поскольку обломал какие-то его планы. Впрочем, может, и не в проигрыше дело. Однако он явно рассчитывал на какой-то иной результат. А раз планы у него были, значит, что-то он для их воплощения делал. Вот поэтому я и спросил, не провоцировал ли он тебя на сегодняшнюю выходку. Если бы, например, Лана обратилась с жалобой в совет Клана, чем бы это для тебя обернулось? Наверняка же твоих позиций разбирательство бы не упрочило. Дракон кивнул со вздохом и посмотрел на меня. Спасибо, что отказалась от этой возможности. А темно-карие глаза опять наполнились болью. Мне захотелось хоть как-то поддержать его. Гирзл, я коснулась его руки. Зла я тебе точно не желаю. Главное, ты больше не дури. Не буду». пообещал он, вымученно улыбнувшись краешками губ. «Что касается твоего вопроса...» Дракон перевел взгляд на Кирилла. «Нет, возлесар на меня точно не влиял. Все наше общение в последнее время происходило исключительно на ваших глазах. Но...» Он замялся, словно собирался с духом, а потом все-таки произнес. «Но вчера ночью ко мне приходила мать». «Что? И ты даже мне ничего не рассказал?» То ли возмутилась, то ли упрекнула его Джита. «Не рассказал», — хмуро подтвердил Гирзал. «Поначалу я, конечно, обалдел, но потом мы вроде так хорошо поговорили. Дракон помрачнел еще больше. А теперь получается, что и она за мое смещение». «Да она всегда была исключительно на стороне возле Сара», — вскричала Джита. «Гирзл, можно чуть поподробнее про визит?» — заинтересовался Кирилл. «Нет, никакой магии она ко мне не применяла, это я бы заметил», — уверенно заявил дракон. «Но вообще, конечно, странно, что мать вдруг решила поддержать мою страсть к человечке и даже советы взялась давать». «Советы?» — градус интереса Лисовского увеличился в разы.